Опять меня куда-то занесло. Но ведь предупреждал, что не стоит стрелять в нашего топера. Он играет, как умеет. Вернемся к психике и физике, которые иногда бывают слегка подпорчены и требуют восстановления. Есть крайне доступный способ ремонта, требующий, однако, некоторой предварительной практики. Медленно вдыхаем носом воздух, причем используем только диафрагму, не задействуя грудь и плечи. При этом представляем, как в тело под влиянием вдоха вкручивается серебристая жидкость, напоминающая ртуть, и мчится через легкие к поврежденному участку. Доходя до травмы или воспаления, Она вырывается наружу, вынося с собой всю грязь и становится при этом черной. Разлетаясь веером в стороны, она просачивается в землю, уходя навсегда. Для достижения положительного результата достаточно трех-пяти повторений этого упражнения с глубоким циклом выдоха. Еще раз повторю. Нужна предварительная тренировка. Только яркое представление обо всех процессах, происходящих в организме, поможет добиться резкого улучшения. Да, если в результате критических нагрузок вы чувствуете угнетенное состояние, попросите помассировать вам депрессивные точки – находящиеся слева от позвоночника, почти под лопаткой. Если найти там гипертонус мышцы, попросту говоря мышечный валик, жгут шишку, то достаточно надавить на него пальцем и подержать до прекращения болевых ощущений. Настроение и самочувствие сразу улучшатся. Потеря ориентации. и головокружение снимаются, если надавить ногтем на торец среднего пальца левой руки. Если сила давления и точка приложения будут выбраны верно, то вы почувствуете, как по пальцу и вверх по руке побежал электрический ток. Как только он ослабнет и затухнет, самочувствие значительно улучшится. «Будьте здоровы и пореже обращайтесь к докторам». Хорошие они ребята, но слишком уж досконально знают болезни. Вот им и мерещится всякая гадость. В таком тонком деле, как реальный силовой конфликт, ничего нельзя говорить в категоричной форме. Когда мы обсуждаем болевые точки – то должны жестко конкретизировать тактическую задачу и обстановку. Болевые точки на ком? Болевые точки для чего? Скажем так, если я решу воздействовать на упившегося молокососа весом до 70 килограммов и возрастом до 17 лет, то, скорее всего, все его тело в моих незамысловатых руках быстренько превратиться в одну глобальную болевую точку. А вот если допустить, что мы вдруг разодрались, мало ли чего бывает с Григорием Веричевым, заслуженным мастером спорта дзюдо в тяжелом весе, то мне, исходя все-таки из дружеских отношений и габаритов противника, придется искать какие-то Оригинальные решения. И далеко не факт, что я их найду. Короче говоря, гарантированными зонами болевого отвлечения внимания противника являются глаза и пах. Практически любое успешное техническое действие, направленное на эти зоны, будет результативным. Крайне интересен удар в шею. Замечательно то, что не важно, в какую именно ее часть он наносится. Важно, чтобы удар имел перпендикулярную траекторию по отношению к месту приложения вектора силы. В результате противник получает гарантированный спазм и зачастую теряет сознание.